Глава девятая. Группа поддержки. Улыбаемся и машем. Кто и чем нам помогает реализоваться? Даже самым сильным из нас время от времени нужна поддержка. Но что мы понимаем под этим словом? Помощь, одобрение, душеспасительную беседу, деньги. Представьте, на каждом уровне развития нам нужна разная поддержка. Ее нам оказывают учителя, тренеры, менторы, спонсоры. которые своим участием, возможно, не только помогли нам, но и изменили саму нашу жизнь. Инструкция, вера или деньги. Нет человека, которому никто никогда не помог и не поддержал. Вот и вы, дорогой слушатель, наверняка вспомните конкретных людей, благодаря поддержке которых вы стали тем, кем вы стали. Причем неважно, говорим мы о росте личностном или профессиональном. Вспомнили? Попробуйте составить эдакий список, ну, как минимум, имен на пять. Таким образом, мы можем понять, какого рода поддержка нам по-настоящему нужна в жизни. А еще напишите список имен, естественно, вспоминая конкретные случаи. Тех людей, кого по-настоящему поддерживали и до сих пор поддерживаете вы. Я вот, например, сразу о них подумала, как только зашел разговор о поддержке. Начать, наверное, нужно с семьи. Все ее члены поддерживают меня. но по-разному. Бабушке я очень благодарна за то, что она в детстве очень много занималась моим развитием, ходила со мной в театры, с энтузиазмом руководила нашими театральными постановками в школе. При этом она твердо знала, куда надо ходить, а куда не надо, и устанавливала четкие критерии того, что такое хорошо и что такое плохо. Она ужасно критиковала меня за любое творческое отступление. не помню ни одной вещи, которая бы ей сразу понравилась. Я ужасно на нее обижалась, но сейчас я ей очень благодарна за то, что она заставляла меня работать над собой, а не просто радоваться жизни. Поддержка моей мамы в том, что она просто принимает меня такой, какая я есть. Когда я в 18 лет решила выйти замуж, что было полным бредом с точки зрения окружающих, когда я решила бросить институт стали и сплавов и заняться психологией, Я боялась сказать об этом родителям, но очень удивилась, найдя у мамы поддержку. В отличие от бабушки, она не показывала точно, куда нужно идти и что делать. Это всегда была и есть некая вера в меня как таковую. Вера в то, что со мной, в принципе, все хорошо и что все мои таланты обязательно реализуются. Поддержка папы в этом смысле совершенно другая. Он очень гордится моими успехами. То есть ему нужны результаты. Фамилия на обложке, лицо на экране. В детстве именно жесткость папы была главной поддержкой для меня. Он научил меня кататься на лыжах, коньках, велосипеде. Причем тут жесткость, а при том, что сталкиваясь с трудностями, я обычно складывала лапки, но папа всегда дожимал меня, заставляя работать до результата. Я всегда ощущала надежный тыл за спиной, касалось ли это материальных проблем или отношений. Такая поддержка семьи. Но кто-то скажет, что поддержка семьи не считается. Мол, это естественно. Хорошо, возьмем тогда область профессии. Не так-то просто порой дается в руки специальность. Так, например, психологом и тренером я стала благодаря поддержке совершенно конкретных людей, о которых просто необходимо вспомнить. Надеюсь, уважаемый слушатель, вы проделываете такую работу параллельно со мной. Я долго не могла выбрать себе дело жизни, пока не попала на психологический тренинг. Мне было всего 19 лет, я была студенткой-технарем, но именно на тренинге я поняла, вот оно, вот то, чем я хочу и буду заниматься всю жизнь. Это, наверное, прошло бы как блажь или весенняя влюбленность, если бы не маститые психологи-тренеры, которые увидели во мне потенциал и поддержали меня. Человеком, буквально посвятившим меня в тренеры, был Валерий Силин. Дело было даже не в том, что он ввел меня в круг тренеров, он учил меня работать. Он меня познакомил с нужными людьми. Он снабдил меня необходимой литературой, показал мудрость профессии, да и вообще увидел во мне тренера. Мы с ним успели пообщаться всего три месяца. С тех пор прошло больше десяти лет, но до сих пор я вспоминаю его фразы. Причем смысл некоторых из них доходит до меня только сейчас. Поддержка бывает и такой. А вот еще о профессиональной поддержке. Конечно, были учителя и тренеры. В список их занял бы страниц пять. которые буквально обучали меня профессии. Что из чего состоит, как делать то или это, кому что можно и нельзя говорить. А вот вспоминается совсем не это, а вспоминается поддержка моего мужа, который в один момент решил, знаешь, занимайся карьерой. Сейчас это важно. Я посижу с ребенком, а ты чувствуй себя свободно. Расти, летай. Это было очень мощной поддержкой. И еще о профессиональной поддержке. Когда мы, молодые зеленые тренеры, пришли работать в Центр Андрея Плигина. Андрей доверял нам настолько, что предложил вести один поток студентов, не вмешиваясь в происходящее, лишь изредка заглядывая в аудиторию. И это доверие дорогого стоило. Есть у меня поддержка на уровне окружения. К примеру, у любого певца или артиста есть поклонники, а есть люди, которые делают для него то, чего он делать не может, обеспечивают быт, дают ему возможность не растрачиваться по мелочам. Когда я стала работать в тренинговой компании СЭД, я была поражена той поддержкой, которую там получила. Я могу не волноваться ни о зале, ни о покупке канцтоваров. мне не нужно искать клиентов, я могу просто заниматься своим любимым делом. Кроме того, я очень благодарна Эмме Михайловне, которая помогает нам по хозяйству. У меня уходит столько сил на домашние дела, что мне намного проще написать пару статей, и потому я очень благодарна человеку, который снимает с меня эту обязанность. Она делает то, что ей нравится, а я не делаю того, что не нравится мне. И это тоже поддержка. А еще, и здесь, я думаю, уважаемый слушатель, мы совпадаем в наших списках. Есть друзья, готовые поддержать наши безумные идеи и начинания, сказать теплые слова, когда нам плохо, дать денег взаймы или встретить в аэропорту в три часа ночи, поддерживающие нас в радости и в трудностях. Ну что ж, списочек получился не маленький. А теперь давайте разбираться, что к чему. Какую поддержку мы по-настоящему ценим? В какой поддержке нуждаемся? Какую можем оказать? Пора поверить алгебре и гармонию. Поддержка поддержки рознь. Не учите меня жить, а лучше помогите материально. Леонид Ильич спрашивает соратников. Так вы говорите, президент США Картер? А кто его поддерживает? «Леонид Ильич, его никто не поддерживает, он сам ходит», анекдот восьмидесятых годов. Образ поддержки – костыли или посох. Человек опирается на них и компенсирует ту функцию, которая у него самого недоразвита. В каких-то ситуациях бывает необходим кредит доверия, в других – пошаговая инструкция. Иногда нужно просто одобрение единомышленников. В ситуациях, когда твое мнение отличается от большинства, или когда ты попадаешь в трудную ситуацию, каждый может рассчитывать на такую группу поддержки в лице своих друзей. Одни люди предлагают свою поддержку в рамках определения глобальных ценностей. В других же ситуациях тем же людям могут сказать «Не учите меня жить, а лучше помогите материально». «Нам не нужны ваши ценности. У нас с ценностями все в порядке. Мы отличная команда. Мы абсолютно уверены в себе. Но нам нужны конкретные средства». И «поддержите нас» в их устах означает «вложите в нас деньги» или «пролоббируйте наши интересы». И прежде чем поддержку попросить или дать, а у нас есть как потребность в поддержке, так и желание поддерживать, давайте определимся, чего мы хотим сами и что человеку от нас нужно. Психолог Роберт Дилц на эту тему порассуждал и пришел к выводу, что поддержка бывает разных видов. Мы будем следовать его классификации. Моррис Джеральд, проводник. Есть поддержка на уровне ведения и заботы, как сформулировал это Дилц. Лучше всего это проиллюстрировать таким упражнением. Вы завязываете глаза, и ваш партнер, ваш проводник, ведет вас по этому ставшему неузнаваемым миру. Он бережно берет вас за руку, оберегает от ям или колючих веток, дает понюхать какие-то цветы, обращает внимание на пение птиц. вы полностью полагаетесь на него и готовы воспринимать мир его глазами. И это очень интересно и очень сближает. Это человек, который готов заботиться о тебе, показать, где безопасно, найти в реке брод, развести костер на привале, охранять твой сон ночью. Это человек, который опекает, который говорит, я тебе дам помещение, куплю реквизит или ноутбук, подготовлю площадку или портфолио, посижу с ребенком, а ты ни о чем не беспокойся, занимайся своими делами. Это могут быть мужья, это могут быть администраторы, это может быть хозяйка офиса, которая заботится о том, чтобы творческие сотрудники не отвлекались на быт. Это создание окружения, создание атмосферы. Можете ли вы сами оказать такую поддержку, и есть ли у вас потребность в ней? Известно, что многие гениальные скрипачи, такие как Владимир Спиваков, учились у Юрия Исаевича Янкелевича. Он создал настоящую школу, и этой школой восхищается весь мир. Однако мало кто знает, что Юрий Исаевич объехал всю страну в поисках одаренных детей, которых приглашал в Москву. Но приглашение означало не просто бумажку, а то, что он предоставлял вундеркиндам кров. Часто дети жили в его доме, и, довольство, покупал на свои деньги скрипку и давал денег на карманные расходы. Питон К. инструктор. Мудрый питон учил Маугле, как выжить в джунглях. Он учил его конкретным приемам охоты, смотрел, как у ученика это получается, а потом оценивал это и ругал, если получалось плохо. Питон был типичным инструктором. Инструктор по классификации Дилтса – это тот человек, который растолковывает, как преодолевать сложности, подсказывает, какие могут подстерегать ошибки, ставит перед тобой проблемы, учит их проходить, устраивает разбор полетов если у тебя не получается он дает технологии которые работают он в буквальном смысле говорит делай раз делай два делай три когда человек после института приходит на работу часто бывает что его все прекрасно поддерживают на уровне окружения у него есть рабочее место компьютер чашка с кофе есть и моральная поддержка у тебя все получится мы в тебя верим но новичку в этой ситуации нужен конкретный инструктаж. Что мне делать-то конкретно? Куда мне с этими документами идти? Кому звонить? По какой форме написать? Потому что те общие знания, которые даются в институте, на работе должны перейти в конкретную должностную инструкцию. Поддержка на уровне инструктажа очень важна, потому что часто человек хочет быть полезным, но не знает как. Ему нужно пошагово расписать, чего от него ждут, ему нужны критерии. И дав их ему, вы поддержите его намного больше, чем просто словами одобрения. Молодой виолончелист из провинции выиграл национальный конкурс и приехал в Москву для выступления в Большом театре. Однако, стоя на вокзале, он понял, что не знает дороги. Спросить он решился у пожилого интеллигента, сидящего на лавочке и читающего литературную газету. «Как попасть в Большой театр?» — спросил молодой человек. Старичок придирчиво осмотрел молодого человека, его потертый чехол от виолончели и назидательно сказал, чтобы попасть в Большой театр, нужна практика. Практика и еще раз практика юноша. Платон — собеседник. Но вот первоначальные навыки уже имеются. Что дальше? А дальше настоящий учитель, а именно так называется следующий поддерживающий уровень, должен помочь ученику выработать новые стратегии мышления и действия. Причем он не должен вырабатывать их за ученика вместо него. Это то, чем занимаются психологи. Когда они не дают конкретных рецептов, пойди туда, скажи то. А учат человека думать по-другому, учат человека по-другому относиться к ситуации. И психологические тренинги как раз и посвящены выходу на новый уровень понимания. Для меня таким человеком была учительница литературы, которая учила меня излагать свои и только свои мысли, не навязывала шаблонов или своего мнения. Такого рода поддержку я получила и в школе бизнес-тренеров Бориса Мастерова, в которую попала. Там меня учили мыслить как тренера, как психолога, не давая конкретных рецептов. Когда вы хотите кого-то поддержать, помните, может, человеку не надо уже говорить «делай раз, делай два», может, он уже этот уровень перерос. Например, человек был хорошим специалистом, становится начальником отдела, И тут невозможно дать инструкцию, как делать. На уровне управления говорить об инструкциях уже невозможно. На этом уровне нужно научить человека думать как руководителя. Поэтому поддержка человека, который из специалистов стал руководителем, будет заключаться в обсуждении этих тем. Нужно выслушать его, дать ему высказаться, задавать вопросы, помочь сформулировать его собственную точку зрения. Надо обсудить, какие бывают ситуации, Найти похожие случаи из своего опыта, возможно процитировать, что написано в книгах на этот счет. То есть помочь человеку научиться самому составлять рецепты. Мастер вел беседу, когда в лекционный зал ворвался отец одной из учениц и заорал на свою дочь, не обращая внимания на присутствующих. «И ты бросила университет для того, чтобы сидеть у ног этого идиота? Чему же он тебя здесь научил?» Девушка встала. спокойно вывела отца из зала и сказала, «Общение с ним дало мне то, что не смог дать ни один университет. Он научил меня не бояться тебя и не краснеть за твое недостойное поведение». Ментор, наставник. В греческой мифологии ментор был мудрым и верным советником Одиссея. В обличии ментора богиня Афина стала учителем сына Одиссея, Телемаха, во время отсутствия отца. С тех пор понятие «ментор» или «наставник» имеет два значения – советы и консультирование, и ведение, и обучение. Функции наставника, а именно так называется следующий уровень, частично совпадают с функциями инструктора – дать пошаговое ЦУ, а затем устроить разбор полетов. Но помимо этого, наставники помогают открыть в себе неосознанную компетентность, укрепляют наши убеждения и веру, часто помогают собственным примерам. В авиации есть такой бессловесный знак «покачать крыльями особым образом». Это означает «делай, как я». Это как раз о наставниках. Но вместе с тем наставники — это те люди, которые созвучны нам, помогают нам определиться в жизни, позитивно взглянуть на мир, освободиться от внутренних ограничений, зажимов, открыть нечто глубоко скрытое в нас. Это как раз те, кто в нас верит, благодаря кому — мы формируем свои главные ценности. Это не те, кто нас учит, а те, у кого мы учимся по собственному желанию. Настоящий наставник никогда не будет лезть со своим советом. У меня была такая подруга, которая без нравоучений, одним своим радостным подходом научила меня ценить вкус жизни. Причем она ничего специально для этого не делала. Просто, находясь рядом с ней, хотелось быть на нее похожей, действовать, как она. жить ее интересами, общаться с ее друзьями. Вторая функция наставника – ведение и обучение. Это тот, кто берет под свое крыло. Кстати, именно поэтому настоящим лидерам, настоящим руководителям свойственно формировать команду под себя. Это означает, что они ищут тех, кто не нуждается в детальных инструкциях, но которые их слышат и понимают без лишних слов по принципу подобия. Мастер мог быть достаточно критичным, когда считал критику уместной. Ко всеобщему удивлению, на него никто не обижался. Когда его спросили, почему так происходит, он ответил, все зависит от того, как это делать, ведь люди все равно что цветы, открываются и радуются весеннему дождю и закрываются перед ураганным ливнем. Дягилев, спонсор. Спонсорство, следующий уровень поддержки. здесь имеется в виду вовсе не тот кто банально дает денег одних только денег человеку часто бывает недостаточно чтобы реализоваться спонсор это тот человек который создает для учеников сам контекст в котором они могут действовать расти и совершенствоваться как это сделал андрей плигин который нам дал группу и сказал делайте с ней что хотите работайте задача спонсора сделать так чтобы проект состоялся например талант нашел поклонников или ценные произведения искусства сохранились на века. Спонсоры праздников или концертов выполняют именно такую функцию. В отличие от учителя, тренера или наставника, спонсору совсем не обязательно походить на своих подчиненных ни умениями, ни ресурсами. Сергей Дягилев совсем не умел танцевать, да и комплекция для этого у него была неподходящая. Редактор газеты может не уметь писать так выразительно, как его подчиненный журналист, А продюсеру топ-звезды, простительно, не иметь слуха. Мне повезло поучаствовать в очень интересном спонсорском проекте. Компания занималась реструктуризацией предприятий. Попросту говоря, закрывала нерентабельные и устаревшие фабрики и заводики. Спонсорство проявлялось в отношении работников фабрики. Согласно КЗОТу, люди получали все положенное выходное пособие. Но не только это. Компания организовала центр профессиональной переподготовки. Там неактуальную профессию валяльщица можно было сменить на бухгалтер или специалист по кадровому делопроизводству. Людям давали не деньги, их обучали профессии. Им давали в руки их собственное будущее. Причем были и такие, кому этот вид поддержки был не по душе. Какая переподготовка лучше бы денег дали? Спонсорство развивает уже имеющиеся в человеке, но еще не проявлявшиеся таланты и качества. Это создание возможностей. Вернемся к нашим спискам. Что там есть на эту тему? Я благодарна за спонсорство очень многим. Например, поддержка родителей. Это в чистом виде спонсорство. Быть спонсором – настоящее искусство, потому что очень сложно при этом не свалиться в наставничество или в инструктаж. Причем остаться спонсором означает не только дать некую свободу. Также это предполагает в том числе и не ожидать, что к вам прибегут с благодарностью. Ученики в пылу вдохновения могут вообще не понять, чем они вам обязаны. Процесс покажется им естественным и интересным. Хотя специалисты, близко знакомые с прозой жизни, обязательно в конце афиши перечислят спонсоров поименно. Хотя какое отношение, например, имеет фармацевтическая компания к концерту? Да никакого, кроме того, что дала зал, людей, деньги, одобрения. Старик, зачем ты сажаешь деревья? Ты же не доживешь до того момента, когда они вырастут, «Дело в том, — хитро прищурился мастер, — что, когда я пришел в этот мир, кто-то уже посадил деревья до меня». Шестикрылый Серафим, пробуждение. И, наконец, самый высокий уровень — это пробуждение, открытие миссии. Пробуждение выходит за пределы тренировки, обучения, наставничества, спонсорства. Это муза-поэта, это влюбленный, это тот, кто выявляет самое лучшее в человеке. Пробуждение не только охватывает все уровни поддержки, но и превосходит их. Пробуждающий обладает всеми перечисленными способностями, но еще и помогает людям почувствовать и осознать их собственную миссию – найти себя, поверить в себя. Это может быть религиозный, духовный учитель, а может быть друг или любимый человек, который что-то в вас открыл. Как говорит героиня одного из фильмов Ингмара Бергмана, «Я хочу, чтобы меня кто-то полюбил». И я узнала, кто я есть. Да, в моем списке есть и такой человек. Тот, кто увидел во мне психолога и тренера. Валера Силин очень много для меня сделал. Самым важным оказался до дрожи мистический ритуал посвящения в тренеры. Валера очень болел тогда. Когда я приехала к нему в очередной раз, он сказал. Знаешь, вот ты спрашивала про книги. У меня есть одна книга. Лучшая, что выходила на русском языке о тренингах. Она редкая, я никому ее не даю, но тебе дам. В тебе есть свет, и он должен сиять. Я счастливая примчалась домой, а на следующий день Валера умер. А я осталась его книгой и благословением. Ну разве я могла после этого не стать психологом? И если я еще в чем-то сомневалась, то после этого просто поняла, что у меня нет выбора, что это мое предназначение, что я буду идти в этом направлении. То, что с человеком происходит, когда он осознает свою миссию, осознает, зачем он живет, вообще какой он, кто он, можно назвать откровением, приходом ангелов, но всегда есть духовные учителя, благодаря которым это случается. Причем люди, которые пробуждают нас стать собой, часто ведут себя очень странно и неадекватно, потому что их задача — раскрыть в человеке то, о чем он сам и не подозревает, а какими средствами — неважно. При этом сами они могут быть своеобразными людьми со скверным характером. Помните экзотического Пэймэя из фильма «Убить Билла 2»? Да, в общем-то, и самого Билла. Во мне это тоже иногда просыпается. Я профессионал и все время смотрю на мир глазами тренера. И есть люди, в которых я тоже в свое время увидела тренера. Я сказала им об этом, создала контекст для того, чтобы это произошло. И когда они закрепились в этой профессии, получили признание, Я была очень рада. Пробуждающий видит, кто сидит в этом яйце, видит талант, которого сам человек не осознает. Мастер всегда говорил, что истина у нас перед глазами, и мы не видим ее потому, что нам недостает перспективы. Однажды мастер взял с собой в горы ученика. Когда они преодолели уже полпути, ученик обвел взглядом подлесок и стал сокрушаться. И где же тот прекрасный пейзаж, о котором ты постоянно толкуешь. Мастер ухмыльнулся. Ты находишься в самом его центре, в чем убедишься, когда мы достигнем вершины горы. Поздравляем, вы перешли на следующий уровень. Интересно то, что в совокупности поддержка — это цельная система. Надо понять, в каких ситуациях мы можем без нее обойтись, а когда она нужна, потому что мы чувствуем свою слабость. И тогда мы поймем, Чего мы ждем от окружающих? Тогда можно будет либо это как-то конкретнее сформулировать, либо найти человека, который нам эту потребность реализует. Например, глупо требовать от собственного мужа, чтобы он одновременно и заработал денег, и обеспечил контекст, и был бы тебе музой. Его миссия в твоей жизни, возможно, совсем другая. Когда люди хотят поменять профессию, они интуитивно пытаются найти людей, которые также ищут работу. Они таким образом поддерживают друг друга. Часто в разных ситуациях меняются компании друзей. Если ты ждешь ребенка, твоим кругом становятся мамашки с детьми. А вот моя знакомая, которая переехала в Москву из провинциального города и много работает, из всех своих однокурсников больше всего общается с теми, кто тоже недавно перебрался в Москву и озабочен тем, как здесь состояться. За оказанную тебе поддержку ты можешь заплатить тем, чтобы в свою очередь кого-то поддержать. Это закон жизни. Но важно понять, в чем у тебя талант, какой именно ты поддерживающий. Руководитель должен помнить, что в идеальной организации должны присутствовать все уровни поддержки. Например, как это часто бывает, когда в самоорганизующейся системе начинает проваливаться какой-то уровень, у персонала начинает копиться неудовлетворенность. И если проанализировать причину ухода людей, в ответ можно услышать, я достиг потолка, и мне некуда развиваться. Но это всего лишь означает, что человек прошел все уровни обучения и сам готов учить. И Если он дошел до этой точки, до этого уровня, вы как руководитель должны стать спонсором и создать для него какой-то другой контекст, или новый проект, или новую должность. Все эти различные уровни поддержки, отражают уровни развития личности, уровни взросления в том или ином контексте. Эти уровни человек неизбежно проходит в жизни. Например, когда ребенок совсем маленький, поддержать его означает создать ему безопасную атмосферу. Это значит молоко, тепло, мама. Потом он учится ходить, и ему уже нужна обратная связь, нужна рука на подхвате. Потом ему показывают, как держать ложку, как складывать кубики, Как вести себя в компании? Когда он становится чуть старше, он начинает задавать вопросы. А почему? А как это устроено? А как мне сделать? И ты можешь учить его уже системным вещам. Потом он начинает узнавать, что такое хорошо, а что такое плохо. И наступает момент, когда родители больше не могут давать ему инструкции. Они могут учить его только своим примером, либо яркими примерами других людей. Например, мама сама не работает, и целыми днями смотрит сериалы, но при этом требует от дочки, чтобы она училась и была отличницей. Но пусть она не удивляется, когда дочь найдет пример для подражания совсем в другом месте. Следующий уровень – когда человек уже чему-то научился, и ему хочется реализоваться. Это не школа. В институте у него появляется такая возможность. Он берет проект, спецкурс и работает. Есть такая возможность и в коллективе, когда он приходит на работу. И на этом этапе важно дать ему понять «Вперед, дерзай, развивайся, я в тебя верю», потому что у него уже навыки сформированы, ценности сформированы. А когда он доходит до совсем взрослого возраста, земную жизнь пройдя до половины, он уже становится перед вопросом «А зачем я? Для чего все это? В каком направлении мне двигаться?» Поэтому потребности в разных видах поддержки – это еще и вопрос психологического возраста. Вам нужно, чтобы вас водили за ручку до 40 лет, или же вы лидер и берете ответственность за себя уже в 14. Кто в какой поддержке нуждается, тот в таком возрасте и завис. И, наконец, попадая в новый контекст, это может быть новая страна, новая профессия, новый социальный статус, мы проходим все уровни от начала до конца. Сценарий один и тот же, а потребность в поддержке остается неизменной. И еще. Возможно, чтобы получить поддержку, надо сперва поддержать кого-то другого. Молодой человек с удовольствием рассказывал, как он мечтает помогать бедным. «А когда сбудутся твои мечты?» — спросил мастер. «Как только подвернется благоприятная возможность, она не подвернется, она уже здесь». Самопиар. Как это правильно делается? Почему одни люди всегда на виду? У них спрашивают совета, к их мнению прислушиваются, без них не принимается ни одно решение. К примеру, на большом собрании очень важный начальник постоянно ссылается на, казалось бы, незначительного сотрудника. Как мы тут обсуждали с Иваном Петровичем в курилке. Как же так, почему не замечают нас, замечательных специалистов, а замечают Ивана Петровича? Почему я в тени, а кто-то сияет? Ответ прост. потому что вы ничего не делаете, чтобы вас заметили. Мне вспоминается, как однажды, когда мне было лет пять, в моем дворе веселая компания детей играла в прятки. В какой-то момент я решила к ним присоединиться, и никому ничего не сказав, спряталась. Так я сидела в кустах минут сорок, гордясь, что меня не могут найти. За это время игра уже кончилась, и ребята убежали в соседний двор играть в новые игры». Конечно, ребенку такое непонимание законов человеческого общества простительно. Однако многие взрослые продолжают вести себя точно так же. Если мы хотим, чтобы нас нашли, мы, как минимум, должны сообщить окружающим, что мы есть, что мы претендуем на внимание. Если мы хотим, чтобы нас знали, проявляли к нам внимание, этим стоит заняться специально. Почему необходимость рекламы товаров и услуг для нас – не вопрос. Конечно, чтобы товар покупали, а услугой пользовались, необходимо объяснить всем вокруг, что в них хорошего, чем они так замечательно отличаются от других, и, главное, где их можно приобрести. Но про то, что наше имя также может быть товаром, мы как-то забываем. Почему-то считается, что говорить о своих достоинствах нескромно. Предполагается, что окружающие должны узнать о них сами. Вот только вопрос, узнают ли. Но если вы думаете об общественном признании, успехе, бизнесе, карьере, пусть даже внутри организации, то здесь мало кто будет искать бриллианты во всех углах. Как правило, в этих вопросах люди ведут себя, как сороки-воровки, хватают то, что блестит. К примеру, есть расхожий миф, что продюсеры специально ездят по городам и весям, просеивают тысячи тонн руды, чтобы найти какой-нибудь талант, девочку из деревни Гадюкина. Но это только миф. Эти девочки, прежде чем попасть в руки мастера-огранщика, долго обивали пороги всех продюсеров Руси Великой, прежде чем их нашли. И рассказы про то, как продюсер сам будет искать таланты за печкой, лишь для того, чтобы не увеличивать количество смелых и пробивных умников, досаждающих продюсером. Помните старый анекдот, в котором пьяница ищет потерянные ключи под фонарем, потому что там светлее? Он, конечно, поступает глупо, ключи надо искать там, где потерял. А вот кадры и персонал, Другие люди действительно ищут там, где светлее. Так что, если вы будете ждать свою судьбу там, где светло, у вас будет больше шансов, что вас найдут. Итак, пришло время самого важного. Как выстроить пиар-акции имени себя и создать из себя бренд? Вот несколько примеров, как достичь поставленной цели. Вариант первый – карьерный. Сам себя не похвалишь, ходи как оплеванный. Очень верная русская шутка. Вот довольно большая компания с большим штатом. Все сотрудники занимаются, по сути, одним и тем же делом. Однако из них выделяется Леночка. Чем? К ней почему-то бегут за советом все коллеги. Обращаются как с элементарными вопросами, так и с очень специфическими. Например, коллега спрашивает, «Как думаешь, в этом документе где надо написать адрес?» Леночка закатывает глаза, потирает лоб и говорит, «Знаешь, Если исходить из того объема знаний и опыта, которые у меня есть, а также из тех знаний, которые нам преподавали в университете, адрес надо написать в правом верхнем углу. Человек счастливый убегает на рабочее место. Что он получил? Реально ценный совет от компетентного источника. А что получила Леночка? На первый взгляд она не получила ничего, даже потеряла время на ответ. Но это далеко не так. На самом деле, Она получила бесплатного рекламного агента, который всегда скажет, что есть ценный специалист, который проходил специальную подготовку и знает, как нужно сделать. Пройдет немного времени, и к Леночке будут прибегать не только за советом в вопросах, где она действительно может быть компетентной, но и при любых затруднениях. Реклама сработала. Пример второй. Рядом с Леночкой сидит ее однокурсница Людочка. К ней тоже подходил сотрудник с вопросом, и она ответила, Это пишется в правом углу. Казалось бы, тот же самый результат. Нет, сотрудник получил ответ, а Людочка не получила ничего. Никто и не заметил того, что она тоже специалист не хуже Леночки, поскольку она никак не украсила свой ответ, не подчеркнула, что она уникальный специалист, не придала этому ценности. Выражаясь маркетинговым языком, она свой товар не упаковала. Если ваш клиент спрашивает вас, Вы можете позвонить мне по этому вопросу в 9.30 завтра. У вас есть два варианта ответа. Можно сказать «могу, конечно». Это будет честно и просто, клиент будет доволен. Вы позвоните ему и все. Но можно ответить и иначе. Вообще-то с 9 до 9.45 у меня назначено важное совещание. Но ваш звонок имеет такое значение, что я, невзирая на все препятствия, обязательно позвоню. Что получил ваш клиент, кроме подтверждения времени звонка? Сообщение, что, как бы ни было трудно, вы, преодолевая барьеры и отчаянное сопротивление противника, бросите все и позвоните, потому что он клиент, вам очень и очень ценен. Итак, представьте, как вы будете относиться к человеку, который неоднократно показывал вам, что вы для него очень важны. У вас будет ощущение, что этот человек уже сделал для вас что-то, и уже за это вы готовы его любить, Этим приемом часто пользуются успешные менеджеры по продажам. Некоторые, особенно хитрые, идут и дальше. Например, можно пообещать клиенту сделать для него что-то, совершенно не входящее в ваши обязанности. Просто из любезности. «У вас проблемы с поставщиками?» «А кто у вас поставщики?» «О, я их отлично знаю. У меня там есть человечек. Я простучу этот вопрос для вас». Подтекст этого сообщения. «Вы об этом не просили?» но поскольку вы очень ценны для меня, я сделаю для вас все, что угодно. Конечно, очень сложного дела они на себя не возьмут, но если, решая свои проблемы, можно попутно сделать любезность клиенту, почему нет? Так создается не только хорошее впечатление об этом человеке, но и репутация, к нему можно обратиться в сложной ситуации, и даже такая редкая в деловых отношениях вещь, как дружба, человек, проявивший готовность сделать что-то за нас просто так, хотя это не несет никакой выгоды этому человеку, будет нами ощущаться не просто как сотрудник или клиент, он воспринимается уже как партнер, если не как друг. Вывод. Если вы хотите сформировать должное отношение к тому, чем вы занимаетесь, не надо ничего делать тихо и скромно. Не ленитесь, сообщайте окружающим обо всех своих уникальных умениях. Обязательно подчеркивайте. Я как специалист, начальник отдела, выпускник MBA, Кандидат экономических наук, управленец со стажем, человек, написавший в свое время книгу, необходимое подчеркнуть, считаю, что это займет больше времени, но в качестве багажа вы получите имидж человека, решающего проблемы, или человека, имеющего влияние, или человека с большим опытом. Конечно, не стоит перебарщивать и каждое свое сообщение предварять списком дипломов и регалий, но периодически необходимо напоминать окружающим каких усилий вам стоило то что вы делаете и подчеркнуть что несмотря на непосильность этой ноши вы не жалуетесь и в результате может быть кто то очень большой и важный кому нужен будет человек именно с тем набором уникальных умений которым гордитесь вы в нужный момент вспомнит именно о вас вариант второй выше только звезды спасибо мне что есть я у тебя владимир вишневский есть и еще один верный способ создавать о себе миф. Им пользуются многие успешные люди, некоторые сознательно, некоторые нет. Объясним на примере. Два преподавателя ведут курс английского языка в соседних аудиториях. После занятий они встречаются в учительской. Первый с довольной улыбкой заявляет во всеуслышание. «Мне студенты сказали, что сегодня мое занятие было прекрасным, необыкновенным». Второй же, замявшись, говорит «Ну, а мне мои ничего не говорили». В результате Первый уезжает домой окрыленной звездностью, а второй подавленной мыслью, что у него что-то не так. Вопрос, как мистер-звезда добивается этого восторженного отношения? Секрет его звездности всего-навсего в отличном умении пользоваться механизмом «правда здорово». Каждый раз, давая студентам задания, например, на отработку глагольных времен, преподаватель говорит, «А ведь правда здорово, что мы узнали эти тонкости именно сейчас». до того, как начали писать ответы, а ведь если бы мы не знали, мы легко могли бы ошибиться. Слушатели вдохновленно вторят, конечно, здорово. Через некоторое время такой скрытой дрессировки студенты начинают сами констатировать, что все, что делает мистер Звезда, правда здорово. Важно, что мистер Звезда совершенно искренен в своем восхищении всем, что он делает. Да, программу придумал не он, логичность последовательности упражнений не его заслуга, Но важно, что именно из его уст студенты узнают эту необходимую информацию. А его коллега, может, и более профессиональный, привык, что надо быть скромным, выделяться нехорошо. Ведь это, само собой, понятно, когда ты работаешь профессионально, не правда ли? Вот это важный момент, который упускают из виду наши скромники. К сожалению, есть многое, что нам порой кажется, само собой, разумеющимся. Но чаще всего, Наш, само собой разумеющийся, профессионализм может по достоинству оценить только специалист равного с нами класса или классом выше. Всегда ли они есть рядом и всегда ли готовы нас оценить? А ведь всем нам мечтается, что прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и скажет, как чудесно, что вы, Ирина Васильевна, без ошибок сделали баланс. Но поскольку функциональные обязанности Ирины Васильевны входит сделать баланс без ошибок, это достоинство никто не видит и никто не подчеркивает зато стоит ирине васильевне сделать ошибку получится скандал что делает в такой ситуации мистер звезда он периодически напоминает окружающим вы видите я замечательно справляюсь со своими обязанностями причем как правило делает это ловко не в лоб а ссылаясь на референтный источник наши клиенты вчера похвалили меня за прекрасно проведенную продажу или даже представьте Звонили сегодня из хэдхантингового агентства. Зовут в очень крутую компанию. Говорят, что таких специалистов, как я, днем с огнем. Или действую от противного. Вы представляете, какой ужас. Моя знакомая, директор фирмы. Так у них такие штрафы и проблемы из-за одной маленькой ошибки их бухгалтера. Ужас. Хорошо, что у нас все в полном порядке, ведь этим занимаюсь я. Клиенты его действительно хвалили. Из агентства действительно звонили. Можно было промолчать. Но тогда как же строить свой бренд? Если же вы в ответ на похвалы говорите, «Да что вы, это не я, это коллектив», не удивляйтесь, когда и хвалить, и награждать будут тоже коллектив. Это большая ошибка считать, что окружающие обязаны замечать ваше достоинство. У людей есть масса собственных проблем и мыслей. Им некогда думать о вас. Заставьте человека обратить внимание на то, что вы делаете, причем старайтесь обозначить тот момент, за который вы хотите получить похвалу. Итак, второй беспроигрышный принцип построения собственной пиар-компании. Люди должны заметить то, что вы должны делать, вы делаете хорошо. Вариант третий. Скажи мне, кто твой друг. Есть люди, которые на конференциях и модных тусовках фотографируются с известными людьми. Известные люди подчас об этом и не знают. Достаточно просто встать рядом с ними, когда они увлечены едой. или разговором, а потом эти фото вставляют в рамочку и вешают у себя в квартире или кабинете, что непомерно повышает их рейтинг в глазах знакомых и клиентов. Это, конечно, крайние случаи внуков Остапа Бендера, но все же, если не впадать в крайности, приобретение нужных знакомств – очень действенный метод построения своего бренда. Ведь все мы с детства помним «Скажи мне, кто твой друг?» А значит, и к подбору людей, которые рядом с вами, надо отнестись очень тщательно. Во-первых, оценить, какое сообщение окружающим несет ваша дружба или, наоборот, ваше распря с тем или иным человеком. Во-вторых, продумать, какие знакомства вам были бы полезны для вашего движения к цели. А после этого начинайте не просто дружить или общаться, а простраивать свое общение. Конечно, все помнят, что, по подсчетам статистиков, все люди на Земле знакомы друг с другом через 6-8 контактов. Но путем планомерной поддержки важных дружеских и приятельских отношений и приобретения новых, вы можете сократить число этих необходимых 6-8 шагов до минимума, чтобы в какой-то момент до ушей нужного вам человека донеслись хорошие вести о вас. Конечно, это надо делать тонко, не в лоб, не лезть на пролом и не вламываться в приемную нужных людей. Если вы воспользовались первым нашим советом, и научились делать для других людей добрые дела просто так, возможно, что кто-то захочет сделать такое же доброе дело и для вас, если уверен в вашем качестве как товаре. Если ему будет не стыдно познакомить вас со своим приятелем, который вам нужен, почему бы ему не сделать этого? Вариант четвертый. У меня все отлично, как всегда. Посмотрите, сколько на книжных развалах лежит мемуаров с детальными жизнеописаниями известных людей. Конечно, эти детали читателю интересны именно тем, что эти люди известны. Но ведь можно уже при жизни начать создавать о себе мифы и легенды. Рассказывайте людям истории из вашей жизни, которые показывают вас с выгодной стороны, но которые при этом действительно могут быть интересными другим людям. Они будут их потом пересказывать своим знакомым, возможно, при этом упоминая, от кого это слышали. прослыть хорошим рассказчиком или известным балагуром уже вполне достаточно чтобы многие люди были заинтересованы в знакомстве с вами и конечно старайтесь быть позитивными угрюмых и озабоченных людей все подсознательно стараются избегать зачем людям ваши проблемы если у них есть свои конечно в этом не надо доходить до американских крайностей и не говорить на похоронах что у вас все отлично как всегда но все же есть чему поучиться у нации умело делающий самопиар уже 300 лет. Еще очень важно уметь красиво упаковать не только свои слова и мысли, но и себя любимого. Ведь все мы в магазине, товару в пакетике, предпочтем товар в очень интересной, яркой дизайнерской упаковке. Точно так же все происходит в человеческих отношениях. Поэтому старайтесь подчеркивать те достоинства, которые есть у фигуры, лица, одежды, машины дома и офиса. и скрывать все недостатки. К сожалению, в нашей культуре сложилось правило не только не описывать реального состояния своих дел, но еще и прибедняться, как будто если вы скажете, что вы успешны, судьба станет к вам неблагосклонна, кто-то сглазит. Чтобы сделать самый пиар, надо забыть об этих суевериях. К примеру, хороший совет от специалистов по карьерному росту: носить одежду чуть выше классом и качеством, чем предполагает ваша реальная должность. Для них, специалистов, это сигнал, что вы претендуете в жизни на что-то большее. Для вас и окружающих демонстрация самоуважения и достоинства, конечно, тоже относится и к дому, и к офису. Не нужно при этом врать, нужно лишь перестать прибедняться, подчеркивать свою несостоятельность в чем-то. Долой все эти, понимаете, просто не хватает денег на более классный офис. Или нет, это недорого, купила краску в ларьке и покрасила себе волосы. Про платье, купленное на распродаже, не стоит врать, что оно из новой коллекции и стоит бешеных денег. Вас могут разоблачить, но платье с распродажи можно смело называть хорошим итальянским платьем. Оставьте простор воображению ваших зрителей. Все, что вам нужно, они потом додумают сами. И если у вас нет машины, гораздо престижнее сказать: по Москве совершенно невозможно ездить, чтобы не опаздывать на важные встречи. Такие везде пробки. Приходится ездить на метро. И собеседнику совершенно не нужно знать, что ваша единственная машина папин запорожец, гниющий в гараже. Вариант пятый виртуальный. Перед тем как начать разговор с нужным человеком, о нем необходимо собрать информацию. В наше время это проще всего сделать через интернет, чем все с успехом и пользуются. Отсюда вывод: необходимо работать над этим вопросом. Позаботьтесь о том, чтобы информация о вас в интернете была и чтобы там была именно та информация. которая вам выгодна для создания своего имиджа в сети подходят профессиональные форумы и конференции отвечайте на вопросы заинтересованных лиц старайтесь делать это живо с юмором не забывайте и о первом совете подчеркивайте свою значимость свою образованность свой профессионализм заводите личные отношения с людьми которые пришли попросить профессионального совета пусть они начнут молиться на вас как на лидера они сформируют общественное мнение. Можно пойти еще дальше, создать свой сайт и всячески его рекламировать, продвигать. На нем могут быть благодарности за ваш профессионализм, обаяние, умение дружить, красивые фотографии, в том числе и со знаменитостями. Можно также еще завести интересную для многих рассылку и таким образом сеять разумное, доброе, вечное свое имя в умах интернет-читателей. Вариант шестой. Лучший мой подарочек. Если же вы не хотите петь дифирамбы самому себе, можно сделать проще. Общаясь с людьми, сделайте так, чтобы ваше появление связывалось у них с положительными эмоциями. Дарите маленькие подарки, рассказывайте интересные истории или анекдоты, говорите комплименты. Ваша задача не польстить, а сделать человеку приятное. Тогда в будущем он будет воспринимать вас как человека, от которого можно ждать только хорошего. Подумайте, есть ли у общественности возможность узнать о вас, о вашем профессионализме, обаянии и успехах. И если нет, исправьте такую несправедливость. Никакой ложной скромности. Скромность, как известно, украшает только если у вас нет других украшений. Ваш пиар зависит от вдумчивого отношения к нему. Здесь нет мелочей и деталей. Своим имиджем нужно управлять. Конечно, это можно поручить другим людям, но не факт. что вам понравится результат. Поэтому работайте над собственным имиджем сами и формируйте мнение о себе. Становитесь узнаваемым брендом, вы будете удивлены, насколько вырастут ваши шансы. Умение принимать решения. Есть такая аббревиатура при описании должности – ЛПР. Это означает «лицо, принимающее решение». Но вовсе не обязательно быть руководителем, чтобы принимать решение. В какой институт поступать, заводить или не заводить ребенка жениться или не жениться каждый из нас хоть раз достоял перед глобальным выбором определяющим его судьбу помимо этого каждому приходится сотни раз выступать в качестве лпр в быту какие туфли выбрать куда поехать летом подписывать или не подписывать документы правда руководители обращают на это больше внимания потому что от них зависит и прибыль и процветание предприятия и благополучие персонала Как можно облегчить жизнь при принятии решения, большого или маленького, руководителю или любому человеку в обычной жизни? Как научиться выбирать? Как помочь Буриданову-ослу? Вопрос «Можете ли вы описать, как принимаете решения?» как правило, повергает человека в некоторый ступор, потому что процесс этот большей частью бессознательный. Максимум, на что человек способен, оказавшись перед выбором, это сказать. «Дайте мне время подумать, я должен все проанализировать, а потом принять решение». Но и он затруднится объяснить, как он это анализирует, существует ли какой-то прием, метод. Есть такой популярный способ – выписать на листе бумаги в две колонки «все за» и «против». Но что с ними делать дальше? Часто человек бьется с этими списками, прекрасно знает «все за» и «против», но решение принять все равно не может. Да и ситуация не всегда бывает однозначной, когда можно сразу оценить ее хорошие и плохие стороны. Есть рациональная, логическая, технологическая сторона. И наряду с ней есть и рациональная, подсознательная, которая, однако, не менее важна при принятии решения, а иногда и более. Давайте начнем с рационального. Особенно когда мы находимся в положении буриданова осла, который никак не мог принять решение, какой из двух одинаковых стогов сена есть, и в итоге умер от голода. Такая ситуация называется дилемма. Это когда вопрос формулируется не куда ехать, а ехать или не ехать, вкладывать деньги в какой-то проект или не вкладывать, жениться или не жениться. Ситуация практически неразрешимая, ведь для полноценного выбора нужно как минимум три варианта. Здесь же мы рассматриваем последствия всего одного. Для правильного выбора мы будем пользоваться инструментами, придуманными философами. Модель нам с вами очень хорошо знакома из школьных уроков математики, хотя Рене Декарт, который изобрел систему координат, как раз по сути математиком не был. Для него x и y были философскими понятиями, с помощью которых можно описать любую реальность. Его система координат поможет и нам в сборе информации, необходимой для принятия решения. Ехать или не ехать — это всего лишь одна ось. А одной осью, считал Декарт, Нельзя описать пространство, нужны две. Поэтому вместо «за» и «против» зададимся вопросом, что будет и чего не будет? Всего у нас получается четыре квадрата. Что будет, если мы сделаем это? Что будет, если мы не сделаем это? Чего не будет, если мы сделаем это? И чего не будет, если мы не сделаем это? Таким образом, у нас получится более объективное и более объемное описание. проблема может быть задана любая начиная с того какую ориентацию выбирать в стране снг про российскую или проамериканскую и заканчивая дилемой покупать или не покупать новый телевизор когда старый еще показывает важно что вы формулируете действительно важную проблему имеющую к вам самое непосредственное отношение не поленитесь потратьте на себя пятнадцать минут возможно вы будете поражены результатом для испытания системы Возьмем конкретный пример. Моему знакомому математику Николаю предложили поработать в одном европейском университете. На размышление дали два месяца. Нельзя сказать, что человек, которому за 30 и у которого семья, немедленно согласится даже на самое заманчивое предложение. Да, зарплата там большая, но работа скорее прикладного характера. Поэтому проект, над которым он работал здесь в академическом НИИ, придется оставить, а значит забыть о научной карьере, или, по крайней мере, отложить ее. Контракт на три года, а что потом? В России придется оставить друзей и родственников, а там всей семье учить другой язык и адаптироваться, хотя появится возможность посмотреть мир. С другой стороны, здесь они живут в однокомнатной квартире в пригороде, и рассчитывать на расширение не приходится, а там ему с семьей оплатят и квартиру, и медицинскую страховку. Все эти мысли хаотично сменяют одна другую. заставляя хозяина то расстраиваться, то радоваться и метаться, метаться, метаться. Но на помощь приходят декартовы координаты. Итак, с одной стороны, ехать или не ехать, а с другой, что будет и чего не будет. Чего не будет тоже очень важно, потому что мы обычно не задумываемся ни над упущенными возможностями, ни над потерями, которых станет возможно избежать. Заполняем первый квадрат. Что будет? Что у него появится, когда он поедет работать в другую страну? Зарплата, большая квартира, возможность путешествий, образование за границей детям, беспокойство за престарелых родителей, дефицит общения, языковой барьер, возможность получить гражданство, ощущение бурной жизни и ощущение себя мужиком-семью-кормящим. Следующий квадрат. Что будет, если он не поедет? Он будет продолжать жить в своей квартире, работать над докторской диссертацией, Получать небольшую зарплату, чувствовать себя уверенным и проводить время с людьми, к которым он привык. Знать, что его ждет, рассчитывать на пенсию, а также вздыхать на досуге. Ведь звали же меня за границу, а вы меня не цените. Теперь идет следующий квадрат. Чего не будет, если он поедет? Он не напишет докторскую диссертацию. Он не заработает пенсию. Он лишится привычного круга людей. Он не будет тесниться в маленькой квартире. не будет чувствовать себя нищим русским математиком, не будет отказывать себе и детям в поездках и покупке вещей, которые не являются предметами первой необходимости, не будет новизны, он не будет переживать, что не использовал шанс. Заметьте, в чего не будет, должны попасть не только негатив и упущенные возможности. Это не зеркальное отражение того, что случится с частицей «не». Здесь может появляться новая информация, на которую прежде вы не обращали внимания. Например, здесь он жил в экологически неблагоприятном районе и болел, а там будет жить в горах и не будет болеть, и это отражается в квадрате. И, наконец, чего не будет, если он не поедет? Не будет возможности пожить за границей, поработать в современном научном коллективе, его дети не получат образование за границей, не будет языкового барьера, не будет стресса от того, что надо перестраиваться, Не будет беспокойства за родителей и за собственную старость. Он не заработает денег, он не сможет позволить себе расширять семью и родить еще одного ребенка. Не будет зависимости от работодателя, от того, что надо вкалывать, чтобы с тобой перезаключили контракт на следующий срок. Дети не забудут родной язык, не нужно будет учить другой язык и развиваться, прикладывать для этого усилия. Не будет ощущения, что ты молодеешь и что ты действительно востребован. Итак. У нас теперь четыре квадрата. В процессе заполнения уже в каждом из них, хотя это только первый этап, может отразиться какая-то новая информация, дополнительная, которая может относиться не столько к самой ситуации, сколько к самому человеку. Например, факт, что он не будет болеть, может перевесить все остальные. Хотя человек вообще не привязывал это к поступившему ему предложению о работе. Таким образом, Мы уже не бегаем по одной линии, ехать или не ехать. Нет, мы решаем уже совсем другую задачу – приоритетности критериев. Что важнее – зарплата или дружба, свобода или здоровье? Поэтому следующий этап – ранжирование. Внутри каждого квадрата мы должны распределить критерии по весомости. Какой из них на первом месте, на втором, на третьем и так далее. Что важнее – большая зарплата, или возможность повидать мир, отсутствие языкового барьера или научная карьера. Делается это методом попарного сравнения. Сначала пишется примерный рейтинг критериев с первого по десятое место, а затем, начиная снизу, мы сравниваем пары критериев. Например, какая ситуация для меня предпочтительнее, если у меня есть зарплата, но нет общения, или если у меня много общения, но зарплаты нет совсем. Если я отвечаю для себя, что общение я себе найду, а зарплата важнее, то она занимает более высокую строчку в рейтинге. И тогда может оказаться, что, например, развитие важнее, чем зарплата сама по себе, а зарплата важнее, чем языковой барьер, что ради зарплаты я готов учить язык, но отсутствие стресса или то, что дети будут развиваться в своей языковой среде, может оказаться важнее зависимости от работодателя или отсутствия возможности увидеть Европу. Это тоже не лишне будет понять, потому что увидеть Европу можно, и живя в России, заработав на экскурсию. Или мне не важно, забудут дети язык или нет, потому что для меня на первом месте хорошее образование. Интересно, что после расстановки по местам все четыре квадрата станут более или менее похожи. И тогда это те факты, на которые уже можно будет смело опираться. Таким образом, метод декартовых координат Это абсолютно логический, рациональный, как говорят в психологии, левополушарный метод анализа информации. Более полного, более детального, более личностного с помощью выявления значимых критериев для принятия решения. Потому что тогда выбор будет уже не просто арифметической суммой плюсов за вычетом минусов. Ведь в этом списке может оказаться всего один плюс, но очень значимый, и много незначительных минусов. Виталий, предприниматель, начинал свой бизнес с торговли бытовой техникой. Дела у него шли успешно, но дальнейшее развитие было возможно только поступательно. Больше объемов, больше торговых точек. А тогда как раз на рынке появились первые машины для цифровой печати фотоснимков. Это оборудование было очень дорогим, и он встал перед выбором – продолжать прежний бизнес или свернуть его – и осваивать новый сектор рынка, вложив все освободившиеся деньги в покупку нового оборудования. У него не было уверенности, что оно быстро окупится. Зато у него была возможность стать одним из первых в этом секторе. Это и стало основным аргументом, и этот критерий был для него более важен, чем фактор риска. Фактор немедленной выгоды оказался рангом ниже, ему не так важны были деньги сейчас. Хотя если бы на его месте принимал решение другой человек, возможно, для него решающим аргументом стало бы то, что он не знает, когда начнет получать прибыль, а он не может себе этого позволить, потому что у него трое маленьких детей и нет других источников дохода. Особенно хорош этот метод тогда, когда у человека много информации, но она вся разрознена. Помните детский мультик про одуванчик и пухлые щеки? Доктор сказал, что ему надо похудеть в щеках, «Для этого меньше есть и больше двигаться, но тогда я еще больше похудею в стебле», — воскликнул одуванчик. «Значит, наоборот, больше есть и меньше двигаться, но тогда я еще больше поправлюсь в щеках». Дилемма загоняет в замкнутый круг. Декартовская система координат позволяет разложить по полкам, структурировать, создать некий работающий механизм. Даже если человек сразу не принял решение, не понял, что делать, у него внутри уже все равно сложилась некая иерархия. Машина начала работать, шестеренки зацепились одна за другую, и нужное решение может прийти само собой. Решение принимает тебя. Но что означает само собой? Это значит, что в процессе принятия решения принимает активное участие не только рациональное левое полушарие, но и наше бессознательное. Причем часто бывает так, что бессознательное опережает рациональное. Одна средневековая принцесса хотела выйти замуж, но, как полагается, не могла просто так выбрать себе мужа, а значит, был устроен рыцарский турнир. На нем победили два рыцаря – Марк и Александр. Они были лучшие, но ни в чем не уступали друг другу, и они оба нравились принцессе, потому она никак не могла выбрать кого-то из них двоих. и тогда она прибегла к своего рода жребию, методу монетки. Она придумала человеколюбивое последнее испытание. «Пусть они оба отправятся в горы, и кто первый привезет мне цветок Эдельвейса, за того я и выйду замуж», — сказала она. Рыцари ускакали. И вот волнующий момент. Принцесса стоит на башне, рядом ее первый министр в подзорную трубу следит за тем, что происходит. «Ну что там волнуется принцесса? Уже показался кто-нибудь?» «Да, показался», — отвечает министр. «Уже понятно, кто? Нет пока. А теперь?» «Теперь видно. Кто же это? Кто?» «Александр». «Боже, а Марк-то где?» Умный первый министр все сообразил и сделал так, что лошадь Александра подвернула ногу, и первым пришел Марк, потому что, несмотря на то, что принцесса решила выбирать методом монетки, своим эмоциональным поведением она выдала то, чего хотела на самом деле. Принцесса не одинока. Когда мы пытаемся кидать монетку, сплошь и рядом мы поступаем совсем не так, как сами с собой договорились. Но, по крайней мере, монетка или наше подсознание с ее помощью позволяет нам это выявить и сказать себе, нет, монетка — это ерунда. На самом деле я хочу другого. Будучи зажатым в угол под угрозой того, что произойдет что-то, организму противное, подсознание наконец-то делает наши тайные помыслы явными. Мы можем сказать себе, ну, если будет орел, поеду, если будет решка, точно не поеду. А как только выпадает решка, если мы на самом деле хотим ехать, подсознание выдаст кучу аргументов, которые сделают поездку неизбежной. Даже в абсолютно логическом методе декартовых координат есть место правополушарному сравнению. Если есть критерии, равные по значимости, и вы не знаете, что выбрать, то можно буквально поиграть во взвешивание. Для этого вы представляете себя рычажными весами, где ладони — чаши этих весов. Выравниваете чаши ладони, располагая их на одном уровне, и мысленно кладете на одну ладонь, например, собственное развитие, а на другую — образование детей. И минут на пять отвлекаетесь от раздумий, не меняя особо позы. Смотрите телевизор, думаете о чем-то другом, музыку слушаете, А через пять минут обращайте внимание на то, какая из ладоней находится ниже, а какая выше. То есть какой критерий оказался весомее, тяжелее, тот и важнее с точки зрения подсознания. Очень распространены ситуации, когда не ты принимаешь решение, а решение принимает тебя. Одна моя знакомая Ирина стояла перед выбором, переезжать жить в другой город или нет. Когда вопрос был еще открыт, на старом месте начали появляться проблемы, Она заболела, ее фирма стала переживать сложности, а потом вовсе обанкротилась и закрылась. От нее ушел муж. В другом же городе неожиданно успешно завершился в ее пользу практически неразрешимый в течение восьми лет квартирный обмен. Бывшая однокурсница стала начальницей и позвала ее к себе в команду, которую как раз набирала. И ей ничего не оставалось делать, как ехать. Других вариантов просто не было. Спустя годы, Ирина считает свое решение правильным и благодарна той цепи случайных закономерностей. Метод «положись на судьбу» означает необходимость прислушиваться к обратной связи мира. Можно гадать на книжках и песнях, и это абсолютно серьезно. Когда мы встретились с моим мужем, между нами сразу возникло мощное притяжение, но масса факторов говорили не в его пользу. Он младше меня на семь лет, жил тогда в другом городе, в профессиональном плане только начинал. И по всем логическим понятиям это было полное безумие. Но в моменты, когда человек в чем-то не уверен, хотя эмоциональное внутреннее решение у него есть, он начинает обращать внимание на знаки судьбы. В моем случае решающим оказалось шуточное гадание на песнях по радио, которое было тогда очень популярно в нашей компании, когда на вопрос «Что меня ждет?» из динамика мне конкретно была спета песня «Если он уйдет, это навсегда?» так что просто не дай ему уйти. Что, собственно, я и сделала, и уже пять лет этому радуюсь. Получается, что такие необъяснимые моменты помогают нам просто-напросто решиться на наше решение, потому что не все из нас в хороших отношениях с собственным бессознательным, и не всегда мы готовы верить тому, что оно дает нам понять. А Марк-то где? Бывает, что человек принимает решение рационально, но если подсознание с ним не согласно, Оно не может оставаться равнодушным. Оно ответит телесной реакцией. Человек вдруг начнет без конца простужаться, его вдруг ни с того ни с сего станет мучить бессонница, головные боли, он сделается раздражительным. Надо прислушиваться к своему телу. Если каждый раз перед поездкой на переговоры у вас сжимаются кулаки, напрягаются плечи, не думайте, что этот симптом пройдет, когда вы туда приедете. Наоборот, если вы говорите, «Ну, не надо этого делать. Глупая трата времени и сил». А в уме вдохновенно составляете штатное расписание проекта и прикидываете, из каких других бюджетов можно без ущерба выдернуть пару-тройку тысяч, и у вас глаза начинают сиять, и вы не слышите, что вам говорит жена за ужином. Это и есть тот показатель, к которому стоит прислушаться. Тогда это уже не дилемма «делать или не делать», а вопрос «делать это с удовольствием» или не делать этого без удовольствия. И наоборот, как в анекдоте. «Мама, я не пойду сегодня в школу». «Петя, надо, вставай, сынок, уже семь утра». «Мама, ну, пожалуйста, ну, можно я не пойду?» «Надо, сынок, я тебе портфель собрала, положила завтрак, погладила рубашку, вставай, вставай». «Мам, я не хочу, там Мишка из седьмого А будет стрелять из рогатки, там маревана опять будет орать дурным голосом». «Вставай, вставай, сынок». «Мам, ну, пожалуйста, вставай, сынок». Директору школы нельзя опаздывать. Если вы каждое утро говорите себе «Нет, я не хочу идти на работу и не пойду», может, это как раз сигнал от подсознания. Но не о том, что на нее не надо ходить вообще, а о том, что вам пора в отпуск или, по крайней мере, отоспаться в выходные. По крайней мере, если мы об этом знаем, нас неожиданно не скосит болезнь. Я была свидетелем, как руководитель одного холдинга принял решение, Вопреки всем рациональным аргументам, он собирался запустить новую радиостанцию. Его специалисты все делали по бизнес-технологии. Маркетологи собрали информацию, предоставили ему подробный отчет, в котором пришли к выводу, что проект невыгодный и не пойдет. Он все это долго слушал, а потом сказал, «На самом деле мы это обязательно сделаем, потому что я этого очень хочу. Пускай она будет не лучшей на рынке, а всего лишь одной из, Но это мечта моего детства, и я это сделаю. Подсознание не выключается, у него тоже имеется весь этот список факторов, и там имеется невидимая миру часть. И если вы занимаетесь не скучным делом, а тем, чего хотите всей душой, вы можете столько энергии туда приложить, что только за счет одной этой энергии ваше дело может вырваться вперед. И руководитель оказался-таки прав. Радиостанция была создана, и новый бренд завоевал рынок. на зло или ради. Но как бы я ни старалась, я все равно не смогу никогда дать единственно правильный совет, как лучше принимать решение. Однако я такого человека знаю. Это вы сами. Давайте попробуем выяснить вашу собственную стратегию принятия решения, которая есть у каждого человека. Я отправлю вас к вам же самим. Попробуйте вспомнить несколько ситуаций, когда вы очень хорошо принимали решения. результатом которых были довольны. Попробуйте их описать и заметьте, что там общего. Может оказаться, что все эти решения принимались в стесненных по времени обстоятельствах. Когда у вас был год на раздумья, вы колебались, но когда у вас оставались 15 минут, вы принимали его идеально. Или же вы обнаружите, что вы всегда советовались с кем-то. Причем это не значит, что вы обязательно поступали так, как вам говорили. Но вам надо было кому-то озвучить, ваши аргументы или же все решения были приняты на зло кому то или ради кого то может вас это удивит но окажется что большинство решений принимается по общей схеме и ее надо определить для себя давайте начнем с малого допустим вы приходите в магазин и выбираете себе костюм будете ли вы спрашивать продавца идет вам это или не идет или поинтересуетесь что сейчас модно Что сейчас носят, пытаясь опереться на чужое мнение? Или вы полагаетесь исключительно на собственные вкусы и решительно откажетесь от его советов? Откуда вы можете знать, что надо мне? Отношение людей к помощи со стороны называется референцией. Есть референция на себя внутреннее, и есть внешняя, когда вы ориентируетесь на кого-то еще, на мнение целой группы или авторитетного человека. Попробуйте проанализировать ситуации, и понять, к какой группе вы относитесь. Это тот ресурс, которым вы будете пользоваться. И если вы знаете, что для принятия решения вам надо с кем-то поговорить, причем не обязательно спрашивая, что он думает, это значит, у вас на подхвате должен быть такой человек, которому вы будете звонить или которого вы будете вызывать. Главное, чтобы он тоже был в курсе своей роли и потом не переживал, когда вы сделали не так, как ему рассказывали. А может быть, вам нужен человек, который вас верит, или же тот, который вам все время говорит, у тебя ничего не получится. И если вас заводит именно это, значит, надо к такому человеку и обращаться. А если у вас внутренняя референция, и вам никто не нужен, то, несмотря на совет директоров, вы примете решение сами. Тогда ваша задача не в том, чтобы у совета директоров спросить совета, а выбрать форму, в которой им о своем решении сообщить. Даже если это будет выглядеть, как будто вы спрашиваете их мнение, вы, да скорее всего, и они тоже, будете понимать, что это игра, своеобразный ритуал. Стратегия принятия решения у каждого своя и самая лучшая. Надо просто найти ее элементы, даже если кажется, что никакой стратегии нет, и все происходит само собой. В формуле «ввязаться в драку, а там посмотрим» следовали такие люди, как Наполеон и Ленин, Но это были личности, настолько гибкие, настолько быстро и легко анализирующие информацию, что они могли позволить себе такой риск и стратегию, вроде бы отрицающую любую стратегию. Потому это и были Ленин и Наполеон, а не Петя Иванов. Сложность внутренне референтного человека, принимающего решения самостоятельно, состоит всего лишь в коммуникации с другими. Внешне же референтный человек очень зависим от чужого мнения. Один может поддаться на уговоры, другой смотрит, вокруг все дачи строят, потом подумает, все строят, наверное, и мне тоже надо. Ввязался в драку, а потом сокрушается. Зачем я это сделал? Мне это совершенно неинтересно. Есть даже анекдот на эту тему. Попали в западню медведь, лось, волк и лиса. Посидели в яме день-два-три и очень захотели есть. Медведь, волк и лиса прикинули, что лось, хоть и большой, но у них численное преимущество, и все вместе они его смогут завалить. Лось все понял и говорит, я вас понимаю, сделать ничего не могу, но исполните мою предсмертную волю. У меня под хвостом с детства есть какая-то надпись, все ее читают и смеются надо мной, а я так и не узнал, какая. Прочтите, пожалуйста, что там написано, и делайте со мной, что хотите. Только они все полезли под хвост, как он ударил по ним задними копытами, от их плеч оттолкнулся и выпрыгнул из ямы. Сидят они, потирают ушибленные места, а медведь вдруг говорит, «А я-то что полез? Я вообще читать не умею». Внешне референтный человек легко может стать жертвой лидера и оказаться в подобной ситуации. «Я-то чего полез?» Внешне референтный руководитель может принимать решения, продиктованные серым кардиналом. Кстати, ничего плохого в этом нет, если его самого все устраивает. Бывает даже удобно найти такого серого кардинала, который ведет компанию в нужном направлении, а самому осуществлять чисто представительские функции. Но если вы такой человек, и те, кто будет вам пытаться продать какой-то проект, будут приводить кучу аргументов, не нужно принимать решение сразу. Именно вам в первую очередь рекомендован метод декартовых координат. Помните, что внешне референтного человека Эмоционально убедить очень просто, но потом вы сами должны проанализировать все плюсы и минусы, чтобы принять верное решение. Понять, вы сами так думаете или вас уговорили. Например, аргумент «этот проект принесет большую прибыль». Тут же задайте себе вопрос «это я сам знаю или мне известно об этом с чужих слов?». Потому фиксируйте ситуации, когда вы находили баланс между внутренним чувством, объективной информацией и мнением со стороны. И, наконец, знайте, что каждый человек имеет право на ошибку и на ее исправление. Один раз у нас ошибаются только саперы и хирурги. Поэтому даже если вы приняли решение неправильно, но оно помогло вам осознать, что на самом деле действовать надо было по-другому, всегда можно это сделать. Это только вопрос пиара. Как говорит умный лидер, я не могу заблудиться, хотя иногда я могу двигаться не в том направлении. Всегда можно объяснить свою ошибку тем, что это был всего лишь первый этап. А на втором этапе все изменится. Всегда можно найти такую точку зрения, при которой вы окажетесь правы. Однажды к третейскому судье обратились два человека. Один сказал, «Великий судья, кто из нас прав? Этот человек должен мне крупную сумму денег, которую не отдает уже пять лет». «Да», согласился судья, «ты прав». Но тут писец Прошептал ему на ухо. «Судья, ты не можешь сказать, кто прав. Ты не выслушал вторую сторону». «Хорошо», — ответил судья. «Я хочу выслушать вторую сторону». Второй человек тогда сказал. «О, великий человек! Я считаю, что не должен ему ничего, потому что после того, как я занял у него денег, я женился на его дочке, стал его зятем и бесплатно отработал уже не только ту сумму, но гораздо больше, а поскольку он продолжает держать меня в черном теле, «Я считаю, что ничего не должен. Наоборот, считаю, что он мне должен платить за работу». «Да, ты прав», — снова согласился судья. Тогда писец снова зашептал ему в ухо. «Нельзя, чтобы оба были правы. Должен быть прав кто-то один». Тогда судья посмотрел на него и снова согласился. «По-моему, ты прав».